Оксана Недельская. Суженая для темного. Попаданка из пророчества. Пролог. Так, так, так. Кого я вижу? Лазарева. Упс, попалась. Ну, Светка, погоди у меня. Почему не предупредила-то? Заснула, что ли, на боевом посту? Ведь договаривались, все будет по-честному. Что ты делаешь в моей комнате? От глубокого баритона веет таким холодом, что я непроизвольно южусь, но тут же гордо расправляю плечи и поворачиваясь к новенькому лицом. Не буду показывать, что тоже слегка побаиваюсь этого привлекательного во всех смыслах мужчины. Впрочем, его побаиваются все студенты пятого курса. И неважно, что учится он у нас всего-навсего вторую неделю. От Даниила видит чем-то таинственным и... М -м, опасным, что ли. Девчонки краснеют и нервно прихорашиваются, едва попав в поле зрения проницательных темных глаз. А парни хорохорятся, но все же стараются обходить высокого бринета по дальней дуге. Как говорится, от греха подальше. И чего ему в столице не сиделось? Зачем перевелся в наш весьма посредственный институт, да еще на последнем курсе? Лазарева, ты язык проглотила? Недаром. Ох, недаром все девчонки млеют от этого голоса. Мечтают прогуляться с его обладателем под ручку при Луне. Ну и обо всем остальном тоже, как водится. Всю неделю разговоры только о новеньком. «Сам пригласил весь курс отмечать новоселье, и сам же не рад?» Улыбаюсь так широко, что губы немедленно начинают ломить от напряжения. Даниил скептически склоняет голову на бок. «Я пригласил вас в свой дом, но не приглашал тебя в свою комнату». Баритон, вибрирующий на запредельной чувственной частоте, волной катится по нервным клеткам, пропитывает насквозь от макушки до кончиков пальцев. И я вздрагиваю, потому что мужчина внезапно оказывается рядом со мной. «Совсем-совсем рядом. Он такой высокий?» что приходится запрокинуть голову, чтобы заглянуть в сузившиеся черные глаза. В горле моментально пересыхает, а мысли несутся со скоростью молнии. Ну да, ну да. В комнату меня не приглашали. И честный ответ, почему я здесь оказалась, вряд ли может понравиться, потому что всему виной моя глупость. Глупость и самоуверенность. С чего, спрашивается, взяла, что я выиграю этот дурацкий спор? За глупостью всегда следует расплата, и теперь мне приходится бессмысленно хлопать глазами, чтобы сойти за невинную дурочку. Светка и Катька сказали, что я непременно должна войти в комнату Даниила и что-нибудь стащить. Только тогда они засчитают, что долг за проигрыш выплачен сполна. Я в гости зашла. Брякаю, так и не сумев придумать что-нибудь получше. И тут же проклинаю себя за отсутствие изобретательности. «В гости, значит?» Сильные руки властным жестом обхватывают мою талию. «Впрочем, какая разница? Раз сама пришла с тебя и начнем». «Непонятно», — заявляет Даниил и внезапно клеймит мои губы глубоким поцелуем. «Именно клеймит. Будто имеет полное право. Будто я его собственность, а вовсе не малознакомая сокурсница, с которой он впервые остался наедине». Его губы слишком горячие, слишком волнующие, слишком настойчивые, буквально на грани приличия. От накатившего шквала ощущений голова начинает кружиться и пол уходит из-под ног. Спустя приблизительную вечность Даниил разрывает сумасшедший во всех смыслах поцелуй так же резко, как начал. «Надо же, как удачно! Тот самый вкус!» Довольно шепчет он, пока я в изумлении хватаю ртом воздух. Весьма любезно с твоей стороны, что пришла сама. В качестве продолжения я ожидала чего угодно, кроме того, что глаза в обрамлении густых ресниц начнут красиво светиться. Но оценить эту красоту я не могу, потому что в руке, которая секунду назад обнимала мою талию, откуда-то появляется кривой кинжал. Даниил с легкой улыбкой заправского маньяка резко замахивается, целясь в меня а потом я вижу медленное движение опускающегося кинжала, параллельно ощущая, что в кармане вдруг становится неестественно горячо. Будто загипнотизированная, и неотрывно смотрю в сияющие глаза, и вместо того, чтобы бежать, достаю невзрачный камушек, украденный несколько минут назад в качестве доказательства для девчонок. Камушек тоже светится, все ярче и ярче, Мое дрожащее от ужаса тело становится невесомым, и когда острое лезвие задевает таки сонную артерию, потока крови нет, потому что я лопаюсь, как воздушный шарик. Последнее, что вижу, прежде чем сознание трусливо покидает свою глупую хозяйку, откровенное бешенство в глазах убийцы и его липные губы, беззвучно выговаривающие «Я тебя найду».